Глава восемнадцатая. Петра охватило раздражение. Люди постоянно разочаровывали его. Они, казалось, вообще не умели думать на два шага вперед, какими бы очевидными не были последствия их опрометчивых поступков. «Это все издержки твоей профессии», — обычно говорила мать, и, пожалуй, была права. Он слишком серьезно воспринимал свою роль учителя обществоведения. Ученики не могли позволить себе расслабиться на его уроках. А еще за годы работы в школе он научился прекрасно отличать тех, кто трудился спустя рукава, и сразу понимал, если человек лгал. От такого человека как будто исходил специфический запах. От женщины, с которой он встретился сейчас на обочине лесной дороги, казалось, прямо воняло враньем. Во всяком случае, столь сильный запах ему еще не доводилось чувствовать. Он заглушал все ароматы леса. И Петр сразу забыл про холод, приближавшуюся темноту и улу, не предупредившего его, что знаменитое грибное место, похоже, уже давным-давно превратилось в болото. Или коллега просто неправильно показал его на карте. А вот с незнакомкой Петр готов был поспорить, что-то было нечисто. В случае проигрыша он готов был признать, что ничего не понимал в людях. Петр посмотрел туда, где она недавно вышла из леса. «Как это на тебя похоже?» Женщина только что справляла нужду, сидела со спущенными штанами у кустов брусники, а тут появляешься ты и начинаешь задавать вопросы. «Любая почувствовала бы себя не в своей тарелке», — сказала бы ему мать. Вот только в данном случае он бы с ней не согласился. Слишком уж характерными показались ему реакции женщины и ее поведение. Она скорее напоминала тех учеников, которых Петр порой заставал на месте преступления, когда они прятали алкоголь в свои шкафчики или курили травку. «Оставь ты это!» — сказала бы мать. «Тебе за пятьдесят, и ты в первый раз в своей жизни свободен, как птица. Поезжай домой!» «Не стой у дороги, а то вдруг произойдет несчастный случай. Люди вообще не должны шататься по автомобильной дороге, это небезопасно. Да и дорожные рабочие не любят, когда кто-то бросает надолго машины на обочине». «Пожалуйста, замолчи», — сказал он сам себе, в то время как автомобиль незнакомки тронулся с места и начал быстро удаляться. Он посмотрел на деревья, росшие на опушке леса. «Что же там такое?» Когда он снова бросил взгляд на дорогу, машина незнакомки уже исчезла из вида. Вообще, машины теперь стали ужасно похожими. Была это Вольва, Мерседес или Хонда? Петр не мог сказать наверняка. Его отец предпочитал Ситроен. А после его смерти мать тоже пересела на него. Сам же Петр почти ничего не понимал в автомобилях. Совсем как и в футболе, как, впрочем, и его отец. Почему тот прикипел именно к этой французской марке, так и осталось для него секретом. Он отругал себя за то, что не записал регистрационный номер в свой мобильник. Так старался прочитать мысли женщины, что даже не подумал об этом. Но удивление, дорога была абсолютно пустынной. Он прекрасно знал, что уже очень скоро ее заполнит сплошной поток машин из города, И ему придется ждать, пока кто-нибудь не смелостивится над ним и, притормозив, не позволит ему вклиниться в образовавшуюся брешь. Сам Петр предпочитал ездить в гордом одиночестве и старался подбирать время и скорость так, чтобы от других автомобилистов его отделяло приличное расстояние. Он перепрыгнул через канаву и стал пробираться среди деревьев и кустов, однако всего через пару метров остановился и огляделся. Он почувствовал странный запах, но, возможно, так и должно пахнуть в лесу в это время года. А пушка перед ним выглядела, как богатое грибами местечко. Во всяком случае, именно так он подобные места себе представлял. Петр прошел еще 5-6 метров вглубь и заметил странный холмик. Сначала он принял его за куст, но форма была настолько необычна, что он подошел ближе и сразу так сильно испугался, что неловко попятился и свалился на мокрую землю. Быстро поднялся и, сев на корточки, принялся изучать лежавшее перед ним под тонким слоем хвой и листьев тело, а потом встал и закрыл рот рукой. У него долго не получалось оторвать от ужасной находки взгляд и он таращился на тело вопреки своему желанию, а когда немного пришел в себя, решил, что надо срочно позвонить в полицию.